Глава 8. Добрые самаритяне. Джордж Вен не возвращался домой. Эленор сдержала обещание, данное ей её верному другу, и старалась заснуть. Она бросилась, не раздеваясь, на маленькую постель, чтобы быть готовой бежать навстречу к отцу, когда бы он ни воротился. Она была совсем изнурена и заснула сном тревожным, прерываемым страшными сновидениями. Она видела отца, подвергавшегося разным опасностям, всявозможным бедствиям и превратностям. То она видела его стоящим на страшной скале, между тем, как ему угрожал быстро приближавшийся прилив. Сама же она сидела в лодке за несколько шагов от него и боролась с черными волнами, стараясь всеми силами подоспеть к нему на помощь, но напрасно. То он бродил на краю пропасти. Он представлялся ей тогда седым, слабым, сгорбленным стариком, и опять она была возле него, но не способна предостречь его от опасности, хотя одним словом могла бы это сделать». Тоска от усилия произнести крик, который спас бы ее, обожаемого отца от смерти, разбудил ее. Но она видела также и другие сны, совсем другого свойства, в которых отец возвратился к ней богатым и счастливым, но она весело смеялась с ним над сумасбродными пытками, какими она мучила саму себя. Другие сны опять казались так действительными, что Элинор воображала себя на его в этих снах ей слышались знакомые шаги на лестнице, стук отворяющейся двери и голос отца из другой комнаты, звавшего её. Эти сны были хуже всех. Ужасно было проснуться после всех этих обманчивых сновидений и узнать, что это был обман. Жестоко было просыпаться к чувству своего одиночества, между тем, как звук голоса, который она слышала во сне, всё ещё раздавался в её ушах. Тёмные часы короткой летней ночи казались ей нескончаемы в этом мучительном полусонном состоянии. Гораздо длинней казались они, чем в то время, когда она поджидала возвращения отца в прошлую ночь. Каждое новое сновидение казалось медленной агонией ужаса и недоумения. Наконец, сероватый рассвет пробрался сквозь полузакрытые ставни. Элеонор не могла долей спать. Она встала и подошла к окну, отворила его и упала на колени, положив голову на подоконник. Я буду ждать его здесь, думала она. Я услышу его шаги на улице. Бедняжка, бедняжка. Я угадываю, зачем он не приходит. Он истратил эти противные деньги, и ему не хочется воротиться сказать мне это. Мой милый папа, неужели ты так мало меня знаешь, что думаешь, будто я пожалела бы отдать тебе всё до последнего фартинга, если бы тебе он понадобился? Мысли её как-то странно смешались. Голова закружилась от беспрерывного натиска одной и той же идеи, когда она подняла свою голову, бедную, усталую, пылающую, тяжелую голову, которая оказалась так тяжела, что ее невозможно было приподнять, и выглянула из окна. Улица вертелась перед ее глазами, пол, на котором она стояла на коленях, как будто опускался вместе с нею в какую-то странную и черную пропасть». Тысячи сталкивающихся звуков, дневной утренний шум пробуждающегося города, шепели и свистели, ревели и гремели в её ушах, становясь всё громче, громче и громче, пока всё не слилось в быстро сгустившемся мараке. Солнце ярко освещало комнату, когда сострадательная хозяйка дома нашла дочь мистера Вэна на коленях, с головой ещё лежавшей на холодном подоконнике. Её золотистые волосы струились по её плечам. Её тонкое кисейдное платье было мокро от утренней росы. Она лишилась чувств и лежала таким образом несколько часов. Жена мясника раздела её и положила в постель. Ричард Тортон пришёл через полчаса и тотчас же пошёл отыскивать английского доктора. Он нашёл одного пожилого человека с серьёзным и грустким обращением, который объявил, что мисс Вен страдает горячкой от сильного нравственного волнения. Он сказал, что она была необыкновенно нервного темперамента, что её не нужно много лечить, а что ей потребны только спокойствие и тишина. Её организм, по словам доктора, был прекрасен и мог перенести припадок серьёзнее этого. Ричард Тортон отвёл доктора в смежную комнату, в эту маленькую гостиную, в которой виднелись следы занятий Вэна, и говорил с ним тихо несколько минут. Доктор с серьёзным видом покачал головой. "Это очень неприятно", сказал он. "Лучше было бы сказать ей правду, если возможно, как только она придёт в себя. Беспокойство и недоумение напрягли её мозг. Всё будет лучше этого напряжённого состояния". Её организм выдержит удар, но с её нервной и впечатлительной натурой всего можно опасаться от продолжительного нравственного раздражения. Это верна ваша родственница? Нет, бедняшка. Как я желал бы этого. Но у неё есть близкие родственники, я надеюсь. Да, у неё есть сёстры. По крайней мере, сёстры-единокровные и братья. К ним надо написать немедленно, сказал доктор, взяв свою шляпу. Я уже написал к одной из её сестёр, написал их другой даме, другу. Мне кажется, что в этом кризисе она будет полезнее. Доктор ушёл, обещая прислать лекарство и опять зайти вечером. Ричард Торнтон вошёл в маленькую спальню, где жена мисс Ника сидела возле больной и сводила какие-то счёты в книге в кожаном переплёте. Это была молодая женщина с приятным обращением. Она очень охотно заняла место возле кровати больной, хотя ее присутствие всегда было нужно в лавке. «Ш-ш-ш!» — шепнула она, приложив палец к губам. «Она спит, бедняжечка!» Ричард спокойно сел к открытому окну. Он вынул из кармана английскую драму «Рауль», карандаш, половинку старого письма и решительно принялся за перевод. Он не мог терять время, даже когда его приёмная сестра лежала больная под занавесами, закрывавшими алков по другую сторону комнатки. Он сидел долго и терпеливо, переводя отравителя, изящно, легко и быстро, и кротко покоряясь лишению для него немаловаго в потери своей трубки, которую он имел привычку курить во все часы дня. Элинор наконец опомнилась и начала говорить бессвязно и отрывисто, о своем отце, о деньгах, присланных мистерис Баннистер и о разлуке на бульваре. Жена мясника отдернула занавесы, и Ричард Торнтон подошел к кровати и нежно взглянул на своего молоденького друга. Ее янтарные волосы были разбросаны на изголовье, спутанные и растрепанные от постоянного движения ее головы. Серые глаза светились лихорадочным блеском и на щеках, которые были бледны, как смерть, прошлую ночь. горели яркие пятна. Она узнала Ричарда и заговорила с ним, но бред ещё не прошёл, потому что она смешивала настоящие события с прошлыми и говорила своему старому другу о синьоре, о скрипке, о кроликах. Она опять заснула тяжёлым сном, приняв лекарство, присланное ей английским доктором, и проспала почти до сумерек. В этот продолжительный сон её свежий и крепкий организм вознаградил себя за то напряжение, которому он подвергался последние 2 дня. Ричард ушёл после полудня и воротился поздно вечером. Жена мясника сказала ему, что больная очень тревожилась и беспрестанно спрашивала об отце. Что нам делать? сказала добрая женщина с оттенем, пожимая плечами. Сказать ей? Ещё не теперь, отвечал Ричард. Окружайте её спокойствием, насколько можете. А если уже непременно нужно сказать ей что-нибудь, то скажите, что отец её занямок, и его нельзя вести домой. Бедняжка, как жестоко держать её в неизвестности, а ещё более жестоко обманывать её. Жена Мисс Никай обещала употребить все старания, чтобы окружить спокойствием свою больную. Доктор прислал усыпительное лекарство. Он говорил, что Мисс Вен должна спать как можно больше. Так прошла другая ночь. На этот раз очень спокойно для Элинор, которая спала тяжёлым сном без страшных сновидений. На следующий день она была очень слаба, потому что ничего не ела после той булки с кофе, которую Ричард принудил её съесть. И хотя с ней бреда не было, голова её оказалась неспособна ни к никакому живому впечатлению. Она спокойно выслушала, когда ей сказали, что отец её не может воротиться домой, потому что болен. Ричард Торнтон несколько раз заходил на архиепископскую улицу в этот второй день болезни Элинор, но каждый раз оставался не более нескольких минут. У него было много дела, так он сказал жене-вестника, которая всё не оставляла своего места в комнате больной, и потихоньку уходил только к своему делу, пока Элинор спала. Был 12 часов ночи, когда же вописец пришёл в последний раз. Эленор сделалась хуже к вечеру. С ней была лихорадка, она тревожилась. Она хотела встать, одеться и бежать к отцу. Если он был болен, как могли поступить с ней так жестоко и не пускать её к нему? Потом, вскочив вдруг на постели, она дико кричала, что её обманывают и что отец её умер. Но помощь и утешение были под рукой. Ричард пришёл не один. Он привёл с собой пожилую женщину с седыми волосами в поношенном чёрном платье. Когда эта женщина явилась на пороге тускло освещённой спальни, Эленор Вэн вдруг приподнялась на постели и всплеснула руками с криком удивления и восторга. "Сеньора!" воскликнула она. "Милая и добрая сеньора!" Сеньора сняла шляпку. Подошла к постели, села на край тюфяка и, положив прелестную головку Эленор к себе на грудь, начала приглаживать её спутанные золотистые волосы с невообразимой нежностью. "Бетное дитя", шептала она. "Бетное, бедное дитя". "Ну, милый сеньора!" с удивлением кричала Эленор. "Как это вы здесь? Зачем Ричард не сказал мне, что вы в Париже? Я только что приехала, моя душечка!" «Только что приехала! Только что приехала в Париж! Но зачем вы приехали?» «Повидаться с вами, Эленор!» — кротко отвечала сеньора. «Я услыхала, что вы огорчены, моя милая, и приехала помочь вам и утешить вас, если смогу». Жена мясника ушла в маленькую гостиную, где Ричард сидел в темноте. Эленор Вен и сеньора были одни. До сих пор голова больной очень спокойно лежала на груди её друга, но теперь она вдруг приподняла её и взглянула прямо в лицо синьоре. Вы приехали ко мне потому, что я огорчена, сказала она. Как могу я огорчаться? Покажи в папа. Говорят, он болен, но ему скоро будет лучше, не правда ли? Ему скоро будет лучше, милый синьоре, не правда ли? Она ждала ответа. На свой вопрос пристально смотрела на бледное, но спокойное лицо своего друга. Потом вдруг с тихим, жалобным криком она дико всплеснула руками. Вы все меня обманули, закричала она. Вы все обманули меня. Мой отец сумер Синьора ласково обняла рукой Элинор Рвен и старалась опять положить к себе на грудь её бедную пылающую головку. Но Элинор оттолкнула её с нетерпеливым движением, её хватившись за голову обеими руками, устремила глаза на стену перед собой. "Милая, милая моя", говорила синьора, стараясь разнять руки, судорожно сжатые. "Элинор, милая моя, выслушайwidetilde меня ради Бога". Постарайтесь меня выслушать, моя дорогая душечка. Вы должны знать, вы должны это знать давно, что тяжёлые горести, раны или поздно посещают нас всех. Это общая доля, моя милая, и мы все должны преклоняться перед божественной десницей, посылающей нам огорчение. Если бы горя не было на этом свете, Эленар, Мы слишком полюбили бы наше счастье. Нас пугало бы приближение седых волос и старости. Мы дрожали бы при мысли о смерти, если бы не было жизни лучше и высшей этой, Элинор. Горести смерти действительно были бы ужасны. Вы знаете, сколько горя досталось на мою долю, милая моя. Вы слышали от меня о детях, которых я любила? «Все от меня отняты, Нель, все! Если бы не племянник мой Ричард, я осталась бы одна на свете, отчаянной старухой, не имея никакой надежды на земле. Но когда Господь отнял от меня сыновей, Он дал мне другого сына. Неужели вы думаете, что Господь покидает нас даже, когда Он посылает нам самые тяжелые огорчения?» Я довольно пожила на свете, милая Эленор, и говорю вам: нет. Сеньора напрасно ждала какой-нибудь перемены в суровой позе, в каменном лице. Эленор Вэн всё пристально смотрела на стену перед собой. Вы все меня обманули, повторила она. Отец мой умер. Бесполезно было разговаривать с ней, самые нежные слова ни не меры для её слуха никакого значения. В эту ночь горячка усилилась, и бред дошел до крайней степени. Жену мясника сменила терпеливая и привычная сиделка. Синьора сидела у постели многих больных, не теряя надежды, пока отчаяние не прокрадывалось в ее сердце, когда мрачные тени приближающейся смерти покрывали возлюбленное лицо навсегда. Горячка продолжалась несколько дней и ночей, но при всякой перемене доктор утверждал, что организм Эленор Вэн выдержит болезнь сильнее этой. "Я рад, что вы сказали ей", говорил он в одно утро сеньоре. "Меньше осталось рассказывать ей, когда она начнёт поправляться. Однако рассказать осталось более. Мало-помалу горячка прошла. Красные пятна исчезли, совпал их щек больной. Неестественный блеск серых глаз потухал. Мало-помалу разум прояснялся, бред становился реже. Но когда вернулось полное сознание, настали страшные порывы горести, горести с сильной и пылкой, с размерно впечатлительной пылкостью характера Эленор. Это было ее первое горе, и она не могла спокойно перенести его Потоки слёз орошали её из головы каждую ночь. Она не хотела принимать утешений. Она отталкивала терпеливую синьору, она не хотела слушать бедного Ричарда, который приходил иногда посидеть возле неё и старался всеми силами развлечь её от горя. Она возмущалась против всех попыток утешения. "Чем был мой отец для вас?" кричала она с пылкостью. Вы можете забыть его, а для меня он был всё. Но ни в характере Элинор было оставаться неблагодарную к княжеству и состраданию тех, кто имел к ней терпение в этот мрачный час её юной жизни. "Как вы добры ко мне!" кричала она иногда. "Как дурно с моей стороны так мало думать о вашей доброте. Но вы не знаете, как я любила моего отца. Вы не знаете, вы не знаете." И я хотела трудиться для него, и мы вели бы вместе такую счастливую жизнь. Она поправлялась, несмотря на своё горе, о котором она не переставала думать ни днём, ни ночью, и после своей болезни она встала, как прелестный цветок смятой бури. Отпуск Ричарда Торнтона кончался через несколько дней, но лондонский театр Феникс закрывался в жаркие летние месяцы, и следовательно, Ричард сравнительно был свободен. Он оставался в Париже с тёткой. Они оба имели одну цель, которой хотели достигнуть со всевозможными пожертвованиями. Слава богу, на свете всегда есть добрые самаритяне, которые свернут со своего жизненного пути, когда какой-нибудь безутешный и огорчённый путник нуждается в их помощи и нежности. Парижская атмосфера становилась прохладнее в первых числах сентября. слабый, но освежительный ветерок начинал прогонять белый туман летнего жара на бульварах, когда Эленор Вен могла уже сидеть в маленькой гостиной над лавкой мясника и пить чай по-английски со своими обоими друзьями. Она была уже почти совсем здорова, и Ричард с синьорой начали думать о возвращении домой, но прежде отъезда из Парижа они должны были рассказать Эленор кое-что. то, что она должна была узнать раньше или позже, то, что, может быть, ей лучше было узнать сейчас. Но они ждали, думая, не задаст ли она какой-нибудь вопрос, который подал бы повод рассказать ей всё. В этот сентябрьский день она сидела у открытого окна и казалась прелестной и девственной в широкой белой кисельной блузе, её длинные золотистые локоны падали на плечи. Она молчала довольно долго. Оба её собеседника у краткой смотрели на неё, примечая каждую перемену в её физиономии. Чашка с чаем стояла нетронутой на столике возле Элинор, а она сидела, сложив руки на коленях. Наконец она заговорила и задала тот самый вопрос, который неизбежно должен был заставить её друзей рассказать ей всё. Вы никогда не рассказывали мне, как умер папа, сказала она. Я знаю, что его смерть была скоропостижна, Эленор Вен говорила очень спокойно. Она никогда ещё не произносила имя умершего отца, выказывая так мало внешних признаков волнения. Руки, сложенные на коленях, слегка затрепетали, лицо, устремлённое на сеньору и Ричарда Торнтона, имело выражение пристального внимания. "Папа умер скоропостижно", повторила она. Да, моя милая. Очень скоропостижно. Я так и думала. Но зачем его не принесли домой? Зачем я не могла видеть? Она вдруг остановилась и отвернулась к открытому окну. Теперь она сильно дорожала с головы до ног. Оба её собеседника молчали. Страшное известие, которое ещё не было сообщено, должно было быть рассказано раньше или позже, но кто станет рассказывать это девушке с таким впечатлительным характером, с таким нервным темпераментом? Сеньёра уныло пожала плечами и посмотрела на племянника. Торнтон рисовал всё утро в маленькой гостиной. Он старался заинтересовать Эленор в эмдекорациями, как и он приготовлял для Рауля Он объяснил ей заподню в стене комнаты отравителя, где, думал, что эта заподня могла развлечь каждого от горя, но от бледной улыбки, с какой Эленор смотрела на его работу, заболело сердце живописца. Ричард вздохнул, отвечая на взгляд тётки: "Этот бедный, одинокий пятнадцатилетний ребёнок мог, пожалуй, сойти с ума от горести по рассточительному отцу". Элинор ван вдруг обернулась к ним, Между тем, как они сидели молча и со смущением, спрашивая себя, что они должны ей сказать прежде всего. Отец мой сам убил себя, сказала она странно спокойным голосом. Ксениорв вздрогнула и вдруг приподнялась, как будто хотела броситься к Элинор. Ричард очень побледнел, но смотрел на вещи, разбросанные на столе, нервно перебирая руками краски и кисти. "Да!" закричала Элинор Вэн. Вы обманывали меня сначала до конца. Вы сказали мне прежде, что он умер, но когда не могли уже дольше скрывать от меня моё несчастье, вы сказали мне только половину правды. Вы рассказали мне только половину жестокой правды. И даже теперь, когда я страдала так много, что кажется, никакое больше страдание не может меня тронуть, вы ещё обманываете меня. Вы ещё старались скрыть от меня правду. А те с мой расстался со мной здоровой и весёлой. Не шутите со мной, сеньора. Я уже не дитя. Я уже не глупенькая пенсионерка, которую вы можете обманывать как хотите. Я женщина и хочу знать всё. Отец мой сам убил себя. Она встала в своём волнении, но уцепилась одной рукой за спинку кресла, как бы чувствуя себя слишком слабую для того, чтобы стоять без этой подпоры. Сеньора подошла к ней, обняла рукой тонкий, трепещущий стан, но Эленор не обратила никакого внимания на эту материнскую ласку. Скажите мне правду, запальчиво закричала она. Отец мой убил себя? Этого бояться, Эленор. Её бледное лицо сделалось ещё бледнее, и трепещущий стан вдруг окаменел. Бояться, повторила Эленор Вэн. Стало быть, это, наверное, «Неизвестно?» «Наверно, неизвестно». «Зачем вы не скажете мне правду?» Запальчиво закричала девушка. «Неужели вы думаете, что вы можете облегчить мое несчастье, выговаривая слова одно по одному? Скажите мне все. Что может быть хуже смерти моего отца, его несчастной смерти, причиненной его собственной рукой, бедной, отчаянной рукой? Скажите мне правду, если вы не желаете свести меня с ума». Скажите мне правду сейчас. Скажу, Эленор, скажу, коротко отвечала сеньора. Я желаю сказать вам всё. Я желаю, чтобы вы узнали правду. Как мне грустно её выслушать. Это великое горе в вашей жизни, моя милая, рано постигло вас. Я надеюсь, что вы постараетесь перенести его как христианка. Эленор Вен покачала головой с нетерпеливым движением. Не говорите мне о моём горе, закричала она. Что за беда? Как бы я ни страдала, как должен был страдать мой отец, мой бедный отец, прежде чем он сделал этот ужасный поступок? Не говорите обо мне, расскажите мне о нём и расскажите всё. Расскажу, моя душечка, расскажу. Ну сядьте, сядьте и постарайтесь успокоиться. Нет, Я буду стоять здесь, пока вы скажете мне правду. Я не сойду с этого места, пока я не узнаю всё. Она высвободила со руки синьоры, поддерживавшей её, и всё, опираясь рукой о спинку кресла, стояла с решительным, почти смелым видом перед старой учительницей музыки и перед её племянником. Я думаю, что и синьоры, и живописцы испугались её. Она казалась так величественна в своей красоте и в своём отчаянии. Она действительно казалась, как говорил уже не ребёнком и не пенсионеркой, но женщиной отчаянной и почти страшной от силы её отчаяния. Дайте мне рассказать Элеонор всю эту грустную историю, сказал Ричард. Её можно рассказать вкратце. Когда ваш отец расстался с вами, Нель, 11 августа. Он и двое мужчин, бывших с ним, тотчас отправились в одну кофейню близ Сент-Антуанской заставы. Они имели привычку бывать там. Иногда играли в бильярд в большой открытой комнате на нижнем этаже, иногда играли в карты в особенной комнате на антресолях. В тот вечер они прямо пошли в эту особенную комнату. Они пришли туда в половине 10. Слуга принёс им три бутылки Шамбертена и много кувшинов сельтерской воды. Сначала отец ваш был в духе. Он играл с угрюмым англичанином в карты, их обыкновенную игру. А француз смотрел в карты вашего отца, время от времени советуя ему, как сыграть, одобряя и поощряя его. Всё это было у знано при следствии. Француз вышел из кофейни несколько ранее 12 часов. Отец вашей молодой англичанин оставались долго за полночь. В час слышны были бранные слова, и почти немедленно после этого англичанин ушёл, оставив вашего отца, который послал слугу принести водки и письменные принадлежности для письма. Он сказал, что ему нужно написать письмо, прежде чем он уйдёт. Жовописец остановился и тревожно поглядел в лицо своей слушательницы. Суровая пристальность этого бледного молодинкового личика не изменилась. Все рыго глаза пристально были устремлены на Ричарда. Он продолжал. Когда слуга принёс вашему отцу то, что он спрашивал, он нашёл его сидящим у стола с лицом закрытым руками. Слуга поставил водку и положил письменные принадлежности на стол, а потом ушёл. Но прежде он приметил странный, слабый запах, запах какого-то лекарства, так ему показалось. Но он тогда не знал, какое это было лекарство. Слуга сошёл вниз, Все обыкновенные посетители кофейной ушли, и огни были погашены. Слуга ждал, чтобы выпустить вашего отца, ожидая каждую минуту, что он сойдёт вниз. Пробило 3 часа, и слуга пошёл наверх под предлогом спросить, не нужно ли чего-нибудь. Он нашёл вашего отца сидящим почти так, как он оставил его, кроме того, что на этот раз голова его лежала на столе, на котором были разбросаны разорванные лоскутки бумаги. Он был мёртв. Эленар Слуга тотчас поднял тревогу, послали за доктором, но лекарство, запах которого слуга почувствовал, был опиум, и отец ваш принял такое количество, которое убило бы самого крепкого человека в Париже. Зачем он это сделал? Не могу сказать вам, милая моя, но отец ваш оставил между бумагами на столе один лоскуток, больше и понятнее остальных. — Это, очевидно, часть письма, написанного к вам, но оно очень несвязано написано, и вы должны помнить, что оно было написано при сильном и нравственном волнении. — Дайте его мне! — Эленор протянула руки с повелительным движением. Ричард колебался. — Я желал бы, чтобы вы вполне поняли содержание этого письма, прежде чем вы его прочтете, Эленор. Я желал бы... Вы скрыли от меня историю смерти моего отца из-за ошибочной доброты, сказала девушка твёрдым голосом. Я постараюсь вспомнить, как вы были добры ко мне для того, чтобы простить вам это, но вы не можете не отдать мне письма, написанного ко мне моим отцом перед смертью. Оно моё, и я требую его. Отдай его, бедняжке, сказал сеньор. Речард вынул кожаный портфель из кармана своего широкого сюртука. В этом портфеле были разные бумаги. Он выбрал одну и молча подал её Элеонор Венн. Это был листок почтовой бумаги, исписанный рукой Йоца, но часть письма была оторвана. Даже если бы осталось всё письмо, слог писавшего был так странен и несвязен, что нелегко было бы понять его значение. Лист был оторван сверху донизу так, что не доставало конца каждой строчки. Элинор могла разобрать только следующие отрывистые строчки, и даже в них слова были запачканы и нечёткие. Моя бедная Элинор, моя бедная, оскорблённая. Твоя жестокая сестра Гортензия Банис. Не могло быть довольноturno. Я вор. Тво крал и обманул мою родную. Меня приманили в тот ад на земле. злодеи довольно низкие, чтобы бедному старика доверившегося джентльмены. Я не могу воротиться, глядеть в лицо моей дочери после денег, которые должны были воспитание. Лучше умереть. Но моя кровь должна пасть на голову который обманул меня в эту ночь из пусть он пострадает как никогда не забудьте алендор никогда не забудь рабера лан убийцу твоего бедного старого обманщика и негодяя который когда-нибудь отомстит за хучесть бедного старого отца, который молится, чтобы господь. Бедного старика, которого сума с братство безумство. Больше ничего не было. Эти строчки были набросаны на первой странице листа почтовой бумаги. Вторая половинка листа и длинная полоса первого были оторваны. Это был единственный ключ, оставленный Джорджем Веном. К тайне его смерти Эленор Вен сложила скомканный лист бумаги и нежно спрятала его на грудь. Потом, упав на колени, всплеснула руками и подняла их к низкому потолку маленькой комнаты. «О, Боже мой!» — вскричала она. «Выслушай обет отчаянного существа, у которого осталась только одна цель в жизни!» Синьора Печерелла встала на колени возле Эленор и старалась заключить её в свои объятия. "Душа моя, душа моя", умоляла она. "Вспомните, как было написано это письмо. Вспомните, в каком состоянии духа находился ваш отец". "Я ничего не помню", отвечала Эленор Вен. "Кроме того, что мой отец велел мне отомстить его убийце. Он был убит" Запальчиво вскричала она: "Если эти деньги, эти несчастные деньги, потери которых он предпочёл бы смерть, были отняты от него нечестным образом, он был убит. Какое было дело злодею, обворовавшему его? Что сделалось с бедным стариком, которого он оскорбил и обманул? Какое ему было дело? Он оставил моего отца, оставил его отчаянным и несчастным". Оставила его после того, как обобрал его и сделал нищим, оставила его умирать в отчаянии. Выслушайте меня вы оба и помните, что я скажу. Я очень молода. Я это знаю, но я научилась думать и действовать за себя не с сегодняшнего дня. Я не знаю имени этого человека, я даже не видела его лица. Я не знаю, кто он и откуда, но раньше или позже я клянусь, отомстить ему за жестокую смерть моего отца. Эленор, Эленор, закричала сеньора. Разве так должна говорить женщина-христианка? Девушка обернулась к ней. В её серых глазах сверкал теперь почти сверхъестественный блеск. Элеонор Вэн приподнялась с колен, и её тонкий стан выпрямился во всю свою вышину. Её длинные каштановые волосы заструились по её плечам. Тихий свет заходящего солнца освещал её волнистые косы, сиявшие как золото. В своей отчаянной решимости и девственной красоте она походила на юную мученицу средних веков, готовую идти на пытку. Я не знаю, Так ли должна говорить женщина? сказала она. Я знаю только, что это будет цель всей моей жизни.